Глава четырнадцатая. Футбол, девочки и неугомонный братец. Раймонд. Истинная боль тихая и незаметная для окружающих, а слезы и истерики — это лишь дешевый театр показных чувств. Среда. Время большого матча. Сегодня наши псы играют со своим вечным противником, красной акулой. Кусочек предыстории. Наш университет на протяжении всей своей истории славится не только качеством учебы, но и своей спортивной жизнью. Отсюда выходили как выдающиеся ученые, так и знаменитые тренеры. С появлением футбола в официальном списке видов спорта института добрая половина студентов стала ярыми болельщиками. Что касается известного противостояния между псами и акулами, то все началось в далеком 1969 году. Возможно, это и выдуманная история, но поддает драйва и игрокам, и болельщикам. Было два брата-близнеца. Оба поступили в этот институт. Оба играли в футбол. Один был нападающим, другой — вратарем. У первого была девушка. За несколько дней до финала Кубка Штата, где противником должны были быть красные акулы, эта дама, если ее можно так назвать, изменила одному брату с другим. Поэтому нападающий из-за желания отомстить или от отчаяния перешел в другой институт. Никто не знал, куда именно он перевелся до финала. Тот матч болельщики адских псов увидели одного из своих лучших нападающих одетым в другую майку, в майку с эмблемой, изображающей морского хищника. Если вам интересно, чем закончился матч, то могу сказать, что во втором тайме между братьями началась драка. В результате потасовки было показано три красных карточки. Псы остались биться в меньшинстве. Братья и их лучший друг, который разнимал вратаря и нападающего, Присели на скамейку запасных. В тот день наша команда увезла с собой кубок. Существует много историй на этот счет, но есть два основных ответвления причины ссоры. Первый вариант — девушка всегда была тайно влюблена во второго брата. С первым встречалась только ради привлечения внимания. Вторая версия — второй брат безумно любил эту даму, что в один прекрасный день не выдержал и притворился ее парнем. Но все зашло слишком далеко. Так или иначе, первый застал свою девушку с близнецом в самый разгар действий. Что стало с братьями, я не знаю, но противостояние между лучшими командами штата никуда не делось. Конец истории. Если говорить о реальности, то сейчас за псов играют что Тайлер, что Мэтт. В старших классах на первом курсе Даже немного на втором играл и я. Но, как понимаете, времени на репетиции совершенно не хватало, поэтому я, покинув общагу, покинула команду. В любом случае противостояние псов и акул является целым событием. В этот день отменяются занятия, дабы привить любовь у первокурсников. Для нашей компании и Яна уже стало неизменной традицией гуляния после игры с извечным соперником. На этот раз в компании Яна на трибунах присоединюсь я и его жена Джессика. С нами должна была пойти сестренка Мэтта, но у нее какой-то школьный проект или что-то такое, поэтому у нас будет родственное посещение матча. Я, конечно, ходил на игры, но это так странно, смотреть с трибун, когда ты сам мог быть на поле. По традиции в день большой игры мы не садимся за руль, никто из компании не водит машину в этот день, мы передвигаемся либо на своих двоих, либо на общественном транспорте. Это не означает, что мы будем пьяны, хотя появление этой заповеди у нас появилось благодаря воздействию алкоголя в первый месяц учебы. Ребята должны были скоро зайти ко мне, а потом мы все вместе двинемся в сторону стадиона. «Раймонд, почему ты такой радостный?» «Милая, кто может быть грустным в день такого матча?» Обнимая Джесс, с улыбкой сказал Ян. «Ты только посмотри на него! Он же улыбается прямо как ты на первом свидании!» Братец нахмурился, а его жена засмеялась. Мы пошли по парку, разговаривая о каких-то мелочах. Или о новых сериях местного ток-шоу, или о косяках Яна. Мы с Джессикой просто утирали слезы от смеха и от одного только выражения лица этой особи. Она мне всегда нравилась. Нравилась как человек и вторая сестра. Эта девушка идеально подходила весельчаку Яну. Джесс поддержит любую его идею, даже если остальным она будет казаться глупом. Что я хочу этим сказать? Мне просто приятно на них смотреть со стороны, хоть и довольно слащавое зрелище. Я действительно рад, что они нашли друг друга. Тем временем мы прошли мимо классной кофейни на углу улицы, но ну а Ян, как вы понимаете, еще и сладкоежка, поэтому нам с Джессикой пришлось зайти, чтобы не дать ему скупить добрую половину пирожных. Пока девушка пыталась оттащить моего брата от витрины, я купил кофе и начал искать столик, где можно их подождать. Мои глаза сканировали помещение, Тогда я увидел Яну, отвлекшегося от витрины и идущего к Дани, Она читала книгу с чашкой кофе. Я направился к ним. Джессика шокированно посмотрела на меня, на своего мужа, на Даниэлу и присоединилась к образовавшейся компании. — Даниела, это судьба! — воскликнул этот придурок. — Я обещал познакомить тебя со своей очаровательной женой! На этих словах он обнял Джесс. — Дорогая, это Даниэла, наша подруга детства. — Привет, — как-то удивленно произнесла девушка. — Дани, это Джессика, самая прекрасная дама во вселенной. Ты не в счет, а то Раймонд лопнет от требности. Не обращай внимания на этого болтуна, зови меня просто Джесс. Блондинка протянула руку для приветствия. Следующее, что мы могли наблюдать, как девушки пожали руки друг другу. Могу с уверенностью сказать, что Джессика понравилась Дани, а это бывает довольно редко. Она обычно относится к человеку в первые дни знакомства скептически, только потом выносит вердикт. — Что вас сюда занесло? — О, точно! Какая ты молодец, что напомнила! — сказал Ян и утащил жену обратно к стойке. Она посмотрела вслед этой обнимающейся парочке, а я тем временем приземлился напротив. Дальше она перевела взгляд на меня. «Привет, друг!» — сказал я. Она ничего не ответила, лишь посмотрела в мои глаза. «Что это ты тут читаешь?» С моей стороны была сделана попытка вырвать книгу из ее рук, не вышла. «Не твое дело!» — прищурив глаза, ответила девушка. Мы посмотрели друг другу в глаза, никто ничего не говорил. Здесь слова и не нужны были. Я улыбался, а она хмурилась. Тут вернулись эти двое. Ян плюхнулся на диван к Даниэле, утянув Джессику к себе на колени. Мы все еще смотрели друг на друга. Наверное, это выглядело странно. — Что это вы делаете? — спросил Ян. — Понимал, что сейчас мы должны были уйти отсюда, но не мог же я упустить такую возможность. «Ребята, я вот тут пытаюсь уговорить Даниэлу пойти с нами на матч, а она ни в какую не хочет. Ян, ты же помнишь, как она любит футбол?» «Ха, Дани, ход конем!» «Воюжма!» Тихо начала была она. «Точно, Даниэла, ты просто обязана это увидеть!» Начал брат. «У нас по счастливому случаю есть еще один билет», — сказала Джессика. «Пойдем, будет весело». Мы сможем нормально познакомиться. Она прекрасно поняла, что я сделал. Это не один раз прокатывало с моими родственниками. Если Дане не хотела куда-либо идти, где я желал ее присутствия, и одному мне было скучно, например, благотворительные вечера и тому подобное, стоило только сказать, это в присутствии моей матери или отца, и она со вздохом соглашалась, потому что любила их. Тот же вздох и Даниэла берет небольшой рюкзак, в котором уже лежит книга, и встает. Что было дальше? Дальше кожанка на ней распахнулась, предоставляя мне вид на ее грудь, прикрытую майкой на бретельках. Теперь из кофейни не хотел выходить я, неловко и неудобно ходить со стояком. Наша небольшая компания заняла свои места. Ян ушел за едой, Даня отправилась на поиски комнаты для принцесс, а мы с Джесс остались ждать. Какое-то время оба молчали, потом я услышал. «У тебя глаза сияют, когда смотришь на нее», — с улыбкой сказала девушка. «О чем ты?» Я в ответ хмуро взглянул на нее. «Да брось, ты же сам знаешь. Но, уважая личную жизнь, я не буду ничего об этом говорить». Она загадочно посмотрела на меня. Отвечать я не собирался, ведь Джессика права. Через минут 15 вернулась Даниэла, а следом за ней Ян. Вы когда-нибудь видели девушку, которая смотрит футбол, которой он интересен, а которая еще и разбирается? Последних единицы, но эта малышка относится к таким редким девушкам. С детства помню просмотр футбольных матчей нашей небольшой группой: отец, мистер Спектор хотя он не любил такие ярлыки возраста, поэтому мы звали его просто Мартин. Ян, я и Даниэла. Это было настолько обыденно видеть ее в компании, которая, казалась бы, мужская. Я удивлен, как она не стала пацанкой, хотя характер у нее действительно стальной. Вот и сейчас я видел, как ее глаза неотрывно следовали за мечом, как губы приоткрывались, прежде чем нервно воскликнуть офсайт. Ведь все действие в нашей штрафной. Как взлетали руки вверх при контратаке псов. Мне нравилось, что она не притворялась. Взгляд последовал ниже. Подпрыгивающая грудь, ноги, сжимающие бутылку газировки. Мои подростковые гормоны слишком остро реагировали на нее. Поэтому, дабы избежать неловких ситуаций, я мысленно вернулся к игре. Мы подождали Мэтта и Тайлера после матча. Псы победили со счетом 2-1. Первое, что сказал защитник, было Детка, ты ко мне пришла? Искра между нами не должна угаснуть». «Мэтью, малыш, после такой игры между нами пролегла пропасть», с улыбкой ответила Даня. «Если говорить о нападающем по имени Тай, побыл с нами лишь час. Потом сбежал под предлогом голодного кота, которого, как вы понимаете, в помине нет» не буду вдаваться в подробности того, как мы кормили уточек на озере, как катались на катамаранах, как полезли в нижнем белье, прекрасно понимая, что сейчас определенно не лето в ледяную воду, а потом мокрые искали такси. В итоге мы оказались в квартире Яны и Джессики. Хочу сказать спасибо прекрасной маме, этой прекрасной девушке, за такое количество пледов в этом доме. Мы все сидели, стуча зубами, и грелись с кружкой чая в руках. Как мы сушили одежду, лучше даже не спрашивать, то еще зрелище. Потом было принято решение греться чем-то покрепче. Ян, как хозяин, пошел на кухню наливать, а я помогать. Не поверите, только он взял в руки бутылку коньяка, как раздался звонок его телефона. Мама. — Привет, мама! — Привет, Янчик! Как ты там, как Джесс? «Все отлично! Вот со стадиона недавно пришли с ребятами. Наши с акулами играли!» «Привет, мам!» — громко сказал я. «Привет, родной! Чем занимаетесь?» «Да вот просвещаем Даниэлу в нашей традиции!» На том конце повесла тишина, нервный вздох или всклип. «Даниэла? Даниэла Спектр?» — Да, мам, кажется, Раймонд забыл сказать, что она с ним учится в одном институте. Яну коризненно посмотрел в мою сторону. — Передай Раймонду, что я очень расстроена. И, мальчики, прошу вас, возьмите ее с собой на ужин в это воскресенье. Собственно, я и звонила, чтобы напомнить о нем. — Да, кстати, Джесс не сможет приехать. У ее подруги девишник, но она обещала явиться на следующий ужин. Тогда вы просто обязаны приехать с нашей Дани. Дарьяна и отец будут в восторге. Мы постараемся, но все зависит от Раймонда и Даниэлы. Пока, мамуль. Увидимся в воскресенье.